До дурอฟка 37-я. Что посеешь, то и пожнёшь. Снизу из проулка меня кликают друзья, зовут прошвырнуться по улицам, а мать меня не пускает. Я страшно взлился и орал на неё без умолку. Она сносила мои упрёки и тем самым спасла мне жизнь. Понимаете, всех тех ребят, которые тогда звали меня гулять, уже нет на свете. Она хотела, чтобы я не шлялся по улицам допоздна, а делал уроки. И именно благодаря этому я теперь сижу здесь и разговариваю с вами. Из интервью Стальпачина. Однажды во время мастер-класса в одном из сибирских городов ко мне подошёл взволнованный мужчина и начал говорить: "Максим, что мне делать? Я как-то раньше не занимался воспитанием ребёнка, а сейчас ему 15, он сидит дома, на улицу не выходит, ни с кем не общается, спорта нет, жиреет. Я ему: "Пойдём поиграем в футбол", а он не хочет. На рыбалку не хочет. Я ему: "А что ты хочешь? Скажи только: пейнтбол, квадроциклы, баня, что? Давай вместе оторвёмся". А он мне отвечает: Хочу, чтобы ты отстал, папа, и не заходил в мою комнату. Что мне делать, Максим? А я и не знаю, что ответить, честно говоря. Поэтому я, конечно, выдавил из себя: "Мне надо подумать". Но сам стал думать, а что мне делать по-самому, чтобы такого не произошло с моими детьми. Понятно, что отсутствие такого мальчика уже сложно будет повлиять в одиночку на корректировку ребёнка, если только кардинально не поменять мир, в котором он живёт. Папа слишком поздно вмешался в воспитание сына, как сказал однажды Андрей Максимов. наш известный тележурналист, и кстати, автор очень неплохих книг о воспитании, выступай на нашей конференции для осознанных родителей в восемнадцатом году. Дети могут вырасти и сами. Это же не помидоры, это же за помидорами надо ухаживать, пропалывать их, поливать, а дети сами вырастут без нас. Главное кормите их иногда, хотя и это не обязательно. Если знают, где лежит еда, сами себя могут прокормить. И правда же, могут и сами вырасти. А кем? А что они будут уметь? А на это можно повлиять как это нам, родителям. Я уверен, не то что можно, это наша прямая обязанность. Ну вот смотрите, я сам не умел плавать до 33 лет, и не хотел, чтобы мой сын чувствовал то же самое. Есть у меня вопросы из-за этого к моей маме и папе? Есть, конечно. Но не было серьезных водоемов в нашем лесном военном городке, и на моря мы не ездили особо, а ближайший бассейн был очень далеко. Но у меня нет такого варианта. Я не смогу сказать то же самое своим детям, особенно учитывая, что живем мы у станции метро «Водный стадион», То есть мои дети должны уметь хорошо плавать. И я должен создать им для этого условия. Плавание – это базовый навык, который, по идее, должен идти в комплекте с 20-летним человеком. А еще с ним в комплекте должны идти водительское удостоверение, то есть навык вождения автомобиля, разговорный английский. Без этого навыка ты не будешь счастлив на 100%, разъезжая по этому миру. Умение оказывать первую помощь – это следующее, что мы будем отрабатывать с ними. И спасать себя. Об этом поговорим в следующей главе. Ну и желательно, чтобы они умели к этому возрасту не зависеть от нас. То есть научились зарабатывать себе на жизнь. Пока весь мир говорит про важность софт-скиллов, софт-скиллс – мягкие навыки, вроде умения налаживать контакт, конструктивно решать вопросы и так далее. Я опять, как старый пират, говорю про харды. Тот же навык управления автомобилем – это уже хард-скилл, твердый навык. Сюда же относятся все навыки, которые люди могут получать в профессиональных училищах. Допустим, выпекать хлеб или кроить одежду. И я верю, что родители могут на это повлиять. И должны. «Мама, а почему я не умею кататься на коньках?» Спросит вас ваша дочка в 26 лет. Что вы ей ответите? «Папа, а почему я не умею делать ничего руками?» Задаст вопрос сын. А мы? А мы скажем. «А я хотела же, дочка. Помнишь, когда тебе было 11, мы ездили на каток, и ты отказалась, тебе не понравилось тогда, помнишь?» Или «Сын, ну не в деревне же живем. Если надо тебе полку сделать, прибить что-то, унитаз прочистить, лампочку поменять, ну вызови у мастера». Вы знающие люди этим занимаются. В общем, дети выросли и кем-то стали, не помидоры же, но вопросов к родителям остаётся не меньше. К родителям, которые где-то не поднадавили, где-то пожалели, где-то не замотивировали, где-то поленились водить на сердце, а где-то и сами не умеют, поэтому не знают, как к этому вопросу подступиться. Ох, ещё раз повторю. Если не смотрели, обязательно посмотрите фильм Король Ричард с прекрасным Биллим Смитом в главной роли. Про отца лучших теннисистов мира, сестёр Уильямс. Человек решил, что вырастит чемпиона, и сделал это. Я, когда этот фильм смотрел, понимал, что так не смогу. Я не способен столько энергии, времени и сил вкладывать в какой-то конкретный навык своего ребёнка. Да и, честно говоря, не считаю это правильным. Но в фильме показано, как много человек вложил всего, чтобы вырастить ракетек номер 1 в мире из своих дочерей. Что посеешь, то и пожнёшь. Приведу пример из своей семьи. Я очень хочу, чтобы мой старший сын был предпринимателем. А кто такой предприниматель? В моем понимании, это человек, который что-то создает, а потом умеет это продать. Создает то, чего не было до него. Допустим, сажает много клубники, собирает урожай, поставляет потом в местную продуктовую сеть. Или придумывает отличный вариант мобильный кофейник, где варит суперкофе и продает возле бизнес-центров перед началом рабочего дня. Или делает игрушки из экологических материалов и открывает в своем городе Новосибирске магазин таких игрушек. Или, по сути, две большие части деятельности – производство и сбыт. В каждой из них есть свои нюансы, достойные отдельных книг. Так вот, я в свое время придумал аукцион, который уже много лет проходит в нашей семье по воскресеньям. Надо отдать должное, родилась традиция еще в предыдущем браке, но дети сами ее притащили в новую семью. Суть такова. Дети в воскресенье в 10.00 выставляют какое угодно количество лотов на продажу за фиксированную сумму, допустим, 200 рублей за лот. Но у родителей есть деньги только на покупку четырёх лотов, 800 руб. в общей сложности. А это значит, что они купят лучшие из всех выставленных лотов. Поэтому про каждый лот нужно красиво рассказать, объяснить, для чего он нужен и почему жизненно необходимо купить именно у него. В продажах это называется презентация своего продукта. Но а лот это то, что было сделано их руками: картина, поделка, изобретение, сувенир, антистресс, приноситель удачи, стихотворение, открытка и так далее. Детские фантазии нет предела. Это всегда очень весело, увлекательно, и по сути это всегда мини-тренинг для детей. Ведь когда родители покупают, они всегда обосновывают. Я покупаю то-то, потому что ты, Милана, сделала один акцент на том, что это мой любимый цвет, или я бы выбрал вот этот лот. Но во время презентации мне не хватило, чтобы ты прямо показал, как это работает. Учтите это в следующий раз. И как вы понимаете, дети всегда уходят с равным количеством проданных лотов. Итак, мы играем. Год второй. Я вижу, как кто-то уже иначе работает в головах у деток. Они уже логику по-другому выстраивают, рассуждают иными категориями. Уже даже оценка плохим продавцам когда видят таких. И вот однажды у Никиты в школе проходит ярмарка в середине третьего класса. Суть такая же, как и в моём аукционе. Родители выдают детям по 900 руб. с собой, чтобы они смогли что-то купить, а дети должны сами придумать, что они будут продавать. Как правило, это либо поделки, либо сладости вроде печенья, Я считаю, что это очень крутой формат досуга для детей в школе во всех смыслах, как для умения продавать, так и для умения покупать. И вот Никита мне заявляет: "Папа, смотри, там будут разные крутые поделки, их будет много". В такую конкурентную среду мы не пойдём. Третий класс, блин. В прошлый раз я заметил, что первый уходит еда, потому что проходит всё после уроков, и дети голодные, скупают печенье и так далее. Но там нет нормальной еды, понимаешь? Поэтому мы сделаем нормальную еду. Поставим максимальный ценник, а по правилам школы это 150 рублей, и продадим все первыми. Я буду делать бургеры. И правда ведь весь вечер делал эти бургеры, рисовал вывеску и на следующий день продал все первым. Смели его бургеры в первые пять минут. Правда, почти все деньги он тут же потратил, поддерживая одноклассников, искупил что можно и нельзя, включая огромных живых африканских тараканов, которых притащил домой в стеклянные банки. Но это уже другая история. Я тогда на радость их написал пост. Мой сын предприниматель, а сейчас с радостью делюсь с вами ещё одной историей. Когда он узнал про эту книгу, особенно после того, как я ему прочёл главу про дивергентное мышление, то предложил мне создать квест на тему креативности, вроде который любой ребёнок станет более вариативным, изобретательным и даже смелым. И это наш по-настоящему первый бизнес-проект. Мы прошли с ним все этапы, начиная от разработки идеи и заканчивая созданием продукта. Я надо сказать, что игра-квест действительно получилась классная. Я уверен, что этот продукт понравится и взрослым, и детям, так что не стесняясь, предлагаю вам её купить на сайте 45game.ru. Это первый настоящий бизнес Никиты. А для органов соцобпеки сразу скажу, что предпринимательская деятельность законна, продажи идут через моё ИП, а мой ребёнок никоим образом не страдает от голода, живёт в своей комнате, успевает хорошо учиться и вообще в жизни всё у него нормально. Кстати, Слышали историю Тимофея из Екатеринбурга, который прочёл все мои книги и решил стать предпринимателем в 13 лет. Но добрые люди сделали всё, чтобы этого не случилось. И только всем миром мы помогли парню удержаться на плаву и поддержали его предпринимательскую инициативу. Знаете, я уверен, что если в каждой семье будут проводиться такие аукционы, если в каждой школе организуют такие ярмарки, если в каждой семье мы позволим детям придумать продукт, который сделает жизнь людей лучше, и создадим ему условия поддержки, то мы точно будем жить уже через 10 лет совсем в другой стране. Что посеешь, то и пожнешь. Напоследок расскажу вам еще одну историю. Сидим мы как-то с Алексеем Каптеревым, экспертом по презентациям в его квартире в центре российской столицы. Беседуем, и я ему говорю, «Алексей, как? Как ты смог написать книгу на английском языке, которая продалась более чем миллионным тиражом в США? И только потом у нас ее заметили и переиздали книгу русского парня на русском языке?» Кстати, в издательстве Манн, Иванов и Фербер. А он мне отвечает: "А это всё мама. Мы жили в таком страшненьком подъезде, в страшненьком доме в Нижнем Новгороде, и мама всё время говорила, что единственный шанс вырваться отсюда это хорошо знать английский язык. У нас не было денег на репетитора, поэтому мама нашла ещё одну семью в подъезде. Они скидывались на уроки репетитора, и нас с соседским мальчиком один еврей учил английскому языку. Помню, была зима, и все, абсолютно все парни играли во дворе в хоккей. А мне так хотелось к ним присоединиться, но я должен был учить этот чёртов английский язык. Я не хотел, но чтобы маму не расстраивать, учил. Прошло много лет, все мы выросли, и почти все мальчишки остались жить в этом доме со страшненькими подъездами. А я уехал в Америку, написал там книгу, которая стала мировым бестселлером. И сейчас мы сидим с тобой в моей квартире в центре Москвы. Спасибо моей маме. Что посеешь, то и пожнёшь. Прекрасная татуровка родителя, в которую я верю.